А теперь разберем вопрос, были ли сталинские танки с ресурсом в 40-150 часов опасны для Германии? Или, другими словами, какой минимальный ресурс должны были иметь советские танки для нанесения сокрушающего удара? Давайте считать вместе. От советской границы до нефтепромысла в Плоеште – 180 километров. Это чистая, открытая местность. Тут у самых границ опасно. Были сосредоточены войска Одесского военного округа. В их составе 1043 танка. Источник Харьков. Грозовой июнь. Москва. Войны с дат 1991 год. Страница 21. В ближайшее время округ должен был дополнительно получить еще 220 танков. Кроме того, против Румынии был развернут 16-й механизированный корпус. 608 танков. соседнего округа. Позади этих войск в первой половине июня на железнодорожных станциях разгружались соединения части 16-й армии, которая под прикрытием сообщения ТАСС от 13 июня 1941 года тайно перебрасывалась из-за Байкалья. В составе этой армии 1370 танков. Сюда же тайно перебрасывается и 19-я армия. В её составе 484 танка. Все этой массии советских войск противостояли войска Румынии 60 танков. Одесский округ и 16-й механизированный корпус Киевского особого военного округа это 1651 танк. Это в 27 раз больше танков, чем в Румынии. Если учесть новые поступления танков в Одесский округ и танки армии которые уже разгружались вблизи румынских границ, то соотношение станет 3725 советских танков против 60 румынских, то есть больше 60 советских танков против каждого румынского. Если этого мало, то против Румынии могут быть повернуты танки 9-го, 19-го и 24-го механизированных корпусов, не говоря о воздушно-десантных корпусах, авиации и прочем. Советский устаревший танк БТ-7М даже официально имел скорость 86 км в час, на самом деле больше. Противостоящие ему румынские танки ФТ-17 имели максимальную скорость 9 км в час. Поэтому советские танки могли просто не обращать внимания на румынские танки, игнорировать их и обходить стороной. Если даже тысячи советских танков бросить в затяжные бои против 60 румынских, то и тогда сотни и тысячи других смогут беспрепятственно идти в Плоэште, не сворачивая и не маневрируя. Если идти со скоростью 25 км в час, то нам потребуется 7-8 часов, одна ночь. Однако у нас не простые танки, а быстроходные, специально для такого дела созданные. Местность впереди ровная, грунт твердый, дороги хорошие. Танки БТ тут вполне могут идти со скоростью 40-50 км в час, а сбросив гусеницы — 70-80 км в час. Доплоешьте 3 часа чистого ходового времени. И совсем не обязательно всем танкам дойти до нефтяных вышек. Если дойдут 10 танков, то и этого достаточно. Нефтяные промыслы можно поджечь зажигательными снарядами или просто солдатской зажигалкой. 23 августа 1939 года в Москве Сталин рукой Молотова подписал такой пакт, по которому Гитлер получил войну на два фронта, по которому британский флот блокировал Германию и не допускал подвоза нефти морем. У Германии оставался единственный достойный упоминания источник снабжения нефтью. Его потеря означала бы остановку германской промышленности. и пролечь армии, авиации и флота. Без нефти воевать нельзя. Нефть не только топливо, но и сырьё для химической промышленности, без которого обойтись невозможно. Если одна советская танковая рота в 10 танков появится в районе Плауэште и если у каждого танкиста в кармане окажется коробок спичек, то война в Европе завершится крушением Третьего рейха. Если бы у Сталина были танки с ресурсом от 1-2 до 5 часов, то и тогда они были бы смертельно опасны для Германии и для всей Европы. Танки с минимальным ресурсом ведут бой с места, сковывают противника, время от времени меняя позиции, на что тратится несколько минут ходового времени. В это время танки с ресурсом 4-5 часов совершают рывок к нефтепромыслам. Германия производила значительное количество синтетического горючего. В конце войны, в 1941 году, его производилось недостаточно. Кроме того, только синтетическим горючим решить все проблемы армии невозможно. Захват Плоешчи советскими войсками или просто пожар на нефтепромыслах означал паралич Германии. Вот этого и ждали тысячи других советских танков. От Бреста и Львова от Белостока и Гродно, путь до Берлина совсем короткий. Если германская армия и авиация парализованы, если никто не мешает, то по хорошим дорогам танковые клинья могут дойти не только до Берлина и Мюнхена, но и до Парижа, Марселя и Бреста. Ресурс 40 ходовых часов при скорости 25 км в час – это тысячи километров. Но Западная Европа – это не Смоленская область и не Псковская область. Тут танковые колонны могут идти со скоростью вдвое-втрое более высокой, потому за 40 ходовых часов можно пройти не одну тысячу километров, а две и больше. Одна тысяча километров от советских границ — это Бухарест, София, Афина, Белград, Будапешт, Вена, Берлин, Мюнхен, Гамбург, Копенгаген. Две тысячи километров — это не только Париж и Рим, но и Тулуза и Барселона. а 150 ходовых часов — это огромный ресурс. Даже при скорости 25 км в час за 150 ходовых часов танк проходит без капитального ремонта 3750 км. При более высокой скорости на европейских дорогах пробег будет больше. С ресурсом в 150 часов можно захватить не только Европу. Напомню, мы говорим лишь о некоторой части «Петербурга», устаревших советских танков. У остальных моторесурс был выше 150 часов. Удар в Румынию решал и проблему ремонта танков. После такого удара тысячи исправных танков можно было бросать в Европу, тысячи неисправных спокойно ремонтировать и по мере готовности вводить в сражение. Возразят, что танки на войне идут не по прямой, а маневрируют. Согласен. Это называется коэффициентом манёвра. В наступательных операциях против слабого противника, а Румынию мы при всём желании к сильным отнести не можем, особенно во внезапных операциях, коэффициент манёвра редко поднимается выше 1,3. Другими словами, фактический пробег может быть примерно на 30% выше глубины боевой задачи. В нашем случае при глубине задачи в 180 км реальный пробег мог составить 230-240 километров. Этот путь танки могли пройти не за три, а за четыре часа. В 1945 году Красная Армия нанесла внезапный удар по японским войскам в Маньчжурии и Китае. 6-я гвардейская танковая армия совершила беспримерный рывок через пустыню, горный хребет Большой Хинган и рисовые поля к океану. За 11 суток. Вне дорог танковая армия покрыла расстояние по прямой в 810 километров, а ее передовые отряды — 1100 километров. В этом рывке принимали участие и сотни танков БТ-5, БТ-7, Т-26, сохранившихся в войсках Дальнего Востока. Танки с малым ресурсом использовались в приграничных боях, а танки с ресурсом 40 и более часов дошли до океана. Вывод. С августа 1939 года, с момента подписания пакта Молотова-Риббентропа, вся континентальная Европа жила под угрозой советского топора. Удар в нефтяное сердце Европы мог быть смертельным. Все советские танки, новейшие и старые, вышедшие с заводов и уже изношенные, представляли угрозу не только для Германии, но и для всей Европы. Легенды о неготовности стали на войне легко разоблачаются, как только от одного к вопросмотрении проблем мы переходим к сравнениям. Всё познаётся в сравнении. Жаль, что некоторые уважаемые историки не желают сравнивать.